Глава вторая Бамбуковые стебли хлестнули Мэтью по лицу, и он судорожно вытянул руки, чтобы нащупать хоть какую-то опору. Земная отверстие на мгновение утихомирилась, однако последовал новый толчок, от которого даже звезды на ночном небе бросились в рассыпную. На сей раз Мэтью прочно застрял в бамбуке. Его левая нога и вся левая половина туловища оказались так плотно зажатыми упругими стволами, что он едва не взвыл от боли. За первым толчком последовала ошеломленная тишина, от которой зазвенела в ушах. Зато второй сопровождался таким невыносимым гулом, что Мэтью мигом вспомнил бомбардировку кана. Как и тогда у него душа ушла в пятки. Казалось, что сама планета, сорвавшаяся с орбиты, беспомощно закувыркалась. Гул угас но тут же возобновился. При третьем толчке, от которого спасительные бамбуковые стебли рванулись вверх, стараясь обмануть закон притяжения. После этого толчки стали повторяться с удручающей монотонностью. За содроганием земной тверди следовал безумный рев, и так без конца. Один раз в этом сводящем с ума гудении Мэтью почудился собачий вой, однако он сообразил, что столь ничтожная нота — не сумела бы прорваться сквозь похоронный стон раздираемой земли. Зато вскоре отчетливо донесся иной звук, в не меньшей степени угрожающий сохранности барабанных перепонок. Он возник при откате очередной ударной волны, и Мэтью понял, что слышит его уже некоторое время, не отдавая себе в этом отчета. То было завывание бури, смешанное с грохотом взбаламученной морской пучины. Новая напасть — Мигом ворвалась в его уши, наполнив их невыносимым визгом. Потом визг стал понемногу ослабевать. Теперь он звучал по-другому, подобно свистку поезда, проскочившего станцию и мчащегося прочь. Стоило свистку умолкнуть, как земля вновь заколебалась. Неуемная дрожь сопровождалась безумным ревом. Это напоминало оркестровую пьесу, сочиненную дьяволами и исполняемую адским оркестром. Разъяренный ветер едва не выдрал Мэтью из случайного убежища среди гибких стеблей. Сколько прошло времени, прежде чем наступило первое затишье? Ему казалось, что удары следовали один за другим на протяжении долгих часов. Однако он понимал, полагаться на свои впечатления неразумно. Немыслимая пытка, которой подвергалась его тело и слух, полностью вывела из строя способность чувствовать и соображать. Мэтью припомнил, Что слышал, несмотря на грохот и вой, как разлетаются на тысячи мельчайших осколков стекла, однако не мог сообразить, когда это было в начале или в конце. Ясно было лишь одно: Земля перестается содрогаться, уродующая ее агония, сопровождаемая замирающими вдали стонами, подходит к концу. Наступила тишина, тяжелая, истощенная, как бывает после приступа нестерпимой боли. Барабанные перепонки Мэтью подверглись такому испытанию, что даже треск бамбука, сопровождавший его попытки выбраться на волю и обрести опору под ногами, казался оглушительным. Однако и теперь, когда он стоял на твердой земле, спотевший, дрожа от ночного холодка, что-то вокруг было не так, как прежде. Может, катастрофа нарушила его чувство равновесия? Мэтью двинулся по тропинке к дому, но тут же споткнулся и едва удержался на ногах. Он в отчаянии задрал голову. Небо казалось безмятежным, его не коснулись перемены. По-прежнему сияли звезды, месяц висел на привычном месте. Мэтью снова попробовал сделать шаг и понял, в чем дело. Ровное прежде место превратилось в подъем. Чтобы попасть к теплице, ему нужно было теперь преодолеть склон. Эта мысль вызвала у него отропь. Он знал, что только что пережил землетрясение, серию толчков небывалой мощи, уже простился с теплицей и был готов к тому, что увидит свой дом сильно поврежденным. Но чтобы вздыбилась сама земля... В его руках не было теперь фонаря. мэтью вспомнил, что выключил его, собираясь застать врасплох собачонку, надоедавшую куром. Выронил, схватившись за кусты. Он собрался было найти его, но где там? И прекратив поиски, побрел назад к дому. Ночь была достаточно светлой, чтобы идти не спотыкаясь. С этого места уже должен быть виден его дом. Майтю бросился бежать, но вскоре остановился. Лучше он пойдет медленно. В свете луны и звезд его глазам предстала куча обломков. Она занимала довольно значительную площадь, зато была совсем низкой. Надо всем возвышалась дверь. Почему-то оставшаяся стоять и торчащая из груды битого кирпича телевизионная антенна. Матьев шарашенно смотрел на то, что осталось от его жилища, и тут произошел новый толчок, сбивший его с ног. Однако эта судорога не шла в сравнение с предыдущими. За ней последовала другая, еще более слабая. На раз он даже выстоял, не упав. Зато теперь он ощутил гораздо более сильный страх, чем когда-либо за эту ночь. Видимо, его рассудок работал теперь лучше бамбукова изгородь спасла ему жизнь надеяться можно только на нее и нового укрытия у него нет мэтью поспешил назад и снова залез в заросли наломав и погнув немало стеблей он соорудил себе нечто вроде клетки или гнезда конечно не слишком удобно однако лучше чем ничего при следующем подземном ударе гнездо только захрустело но не поддалось Мэтью решил провести здесь остаток ночи Его часы, лежавшие на столе рядом с кроватью, остались под развалинами. Он не знал толком, который сейчас час. Наверное, где-то между полуночью и четырьмя утра. Земля еще несколько раз содрогнулась, однако толчки были от раза к разу слабее и следовали все реже. Господи, хорошо, что Джейн далеко отсюда, миль двести. Это более, чем достаточно, чтобы не сомневаться в ее безопасности. Чуть позже Мэтью призадумался и о собственном будущем. У него не было иного достояния, кроме теплицы и дома. Что там говорится в страховом полисе о землетрясениях? И все таки ему повезло. По крайней мере, жив. Он похолодел от мысли, что соседей наверняка постигла иная судьба. Царила полная тишина. Не было слышно даже разбудившего его собачьего лая. Небо на востоке порозовело, а свет звезд сделался менее ярким. Земля все больше успокаивалась. По ней время от времени пробегала дрожь, однако совсем не сильная, можно даже сказать, ласковая. Мэтью слез со своего насеста, и, ёжись от холода, стал разминать затекшие суставы. Дорожка, проходящая мимо теплицы, вела к ферме Марджи. Битое стекло напоминало замерзшее озерцо с плавающими бревнами осколками от рассыпавшегося в прах дома. Там и сям, подобно плавнику, виднелись раздавленные стебли со следами растекшихся помидоров. Рядом высилась бесформенная куча досок. Утром только собирался наполнить эти пятьдесят деревянных поддонов поспевшими помидорами. Мэтью поспешно отвернулся и заторопился прочь. Вид того, что осталось от дома Марджа, Почему-то произвел на него более сильное впечатление, чем зрелище собственных руин. Впрочем, тут все было так же. Дурацкая груда кирпича и каменных блоков, поднимающаяся всего на пару футов над землей. Мэтью пошел дальше. Вдруг надо кому-то помочь, вытащить кого-нибудь из каменной ловушки. Однако открывшаяся взору картина заставила его забыть об этих надеждах. Ничто в этой куче мусора не напоминала ему былого жилья. Свалка, да и только. Занавески, черепки от посуды, разломанная мебель, абажур от лампы, распахнутая книга с лежащим на странице осколком черепицы. Еще из кучи торчала человеческая рука. Она тянулась кверху, словно в возмущении или последней мольбе. Рука была белая и принадлежала молодому существу. — Наверное, это их дочь, Тесси. На конец лета была назначена ее свадьба с пареньком из гаража. Мэтью снова отвернулся и побрел во свояси. Вернувшись к развалинам собственного жилища и почувствовав страшную усталость и лютый голод, он впился глазами в груду камней и искорёженных досок, селись сообразить, где же кухня. Потом из последних сил вскарабкался на кучу и приметил среди камней верхний край холодильника. Разгреб камни, отбросил несколько досок и принялся расчищать завал перед дверцей. Сперва работа спорилась, но чем глубже Мэтью проникал, тем становилось труднее, потому что слои делались все более плотными. Дубовую балку стропил, которая застряла как мертвая у самой ручки дверцы, не удалось сдвинуть с места никакими потугами. Мэтью выпрямился и утер с лба пот. Голод сделался совершенно нестерпимым видимо, из-за постигшего его разочарования. Опустив взгляд, он заметил цветную этикетку консервной банки. Извлечь ее из-под обломков было делом нескольких секунд. Консервированные сосиски, давно валявшиеся в доме, они были по вкусу Джейн, но не ему. Впрочем, сейчас Мэтью был готов проглотить их сырыми. Он утомленно посмотрел на вожделенную банку. «Дело за консервным ножом!» Консервный нож хранился как будто бы в ящике кухонного буфета. Под башмаком как раз хрустнуло зеленое буфетное стекло. Мэтью нагнулся и стал разрывать мусор подобно норному псу. Ему попадалось что угодно: столовые ножи, мятая кастрюля, ручка кофейника, кофейная чашечка, целая, вот чудо, но только не консервный нож. Он продолжал поиски и не успокоился, пока не выкопал еще несколько банок с консервами фасоль, спаржа, сардины. Фасоль и спаржа полетели в сторону. Зато на банке с сардинами оказалась открывалка. У него в саду стояли два каменных гриба, когда-то служивших креслами гернсийским ведьмам. Один из них завалился, однако второй остался стоять, хоть и накренился. Мэтью сел на него и аккуратно вскрыл банку с сардинами. Вынимая рыбешки пальцами одну за другой, он полностью опорожнил банку и выпил все оставшееся в ней масло. Куда бы выбросить пустую жестянку? Мэтью по привычке огляделся. Он был приверженцем чистоты и всегда старался не привлекать мух. Потом вспомнил руку, торчащую из развалин соседнего дома, и сердито отбросил банку в сторону. Тем временем совсем рассвело. Теперь можно было оглядеть окрестности. Перед глазами предстала безумная картина. Дело было не только в том, что дома и теплица превратились в руины. Сама земная поверхность изменила свой профиль. К западу рельеф понижался, к востоку уже вздымался. Впервые за все время Мэтью оценил последствия происшедшего. «Бог мой», — подумал он, — «да весь остров, наверное, теперь искорёжен». Он увидел стелющийся по земле провод и сообразил, что это линия телефонной связи. Джейн обещала позвонить сегодня утром. Удастся ли ему связаться с ней? Или связь нарушена по всему острову? Скорее всего. Так или иначе, оставаться здесь не было ни малейшего смысла. Людям, погребенным под развалинами дома Маржи ничем не помочь. Но вдруг помощь понадобится где-то еще. Например, Карвардинам. Подкрепившись сардинами, Мэтью чувствовал готовность приняться за дело. Видимо, отерзавший его голод, Имел скорее психологические, нежели физические причины. Ему потребовалось подкрепить не только тело, но и волю. Он снова перевел взгляд на руины: Не найдется ли там чего-нибудь, что можно было бы прихватить с собой, если, конечно, руины согласятся уступить этот предмет? Тут в поле зрения Мэтью попал один такой свободно валяющийся предмет, и он не смог удержаться от улыбки. То был серебряный кубок который он получил еще младшим офицером за победу в матче по боксу. Наверное, кубок приглянулся бы грабителям, если только они выжили и сохранили силы грабить. Мэтью не захотел ни брать его с собой, ни прятать. Впрочем, прежде чем уйти, он все же поднял с земли нечто полезное — свою двустволку, по-прежнему заряженную. Зачем, он и сам не мог бы ответить, но все же с оружием в руках было спокойнее. Мэтью зашагал на восток, Туда, где вставало солнце. На склоне холма ему преградили путь, вывороченные с корнем деревья. Он забрался на один ствол, потом на другой, и в конце концов оставил препятствия позади. Оголенные корни печально торчали кверху, под ними изияли ямы глубиной в несколько футов. Теперь Мэтью была видна дорога и развалины двух коттеджей. Тоже полное разрушение, та же тишина. Солнце уже встало. Но птиц не было слышно. Что же с ними произошло? Неужели они все до одной попадали с веток и разбились о землю? А может быть, просто улетели, надеясь найти убежище где-нибудь подальше, на более безопасном берегу? Или умолкли в перепугу? Дорога оказалась пустынной. Землетрясение и не могло застать за рулем много автомобилистов. Когда Мэтью вышел на асфальт, до его ушей донесся знакомый звук. И он тут же испытал облегчение. Это кричал осел. Мисс Люси держала четырех ослов. У нее всегда были эти животные. Торопясь в школу, Джинни неизменно задерживалась, чтобы покормить их хлебом, печеньем или подпорченными яблоками. Выходит, где-то еще сохранилась жизнь. А дома Люси тоже не осталось ничего, кроме груда камня, пыли и разного мусора. Мэтью подошел к развалинам стойла. Рядом с рухнувшим забором валялся дохлый осел. Пройдя еще несколько шагов, Мэтью увидел второй труп. Дальше на краю поля сохранилась рощица: терновник, бузина, ива. Протяжная иа Осла стала громче и жалобнее, стоило ему приметить человека. Несчастное животное лежало с вывернутой ногой. Не было сомнений, что она сломана. Мэтью подошел к ослу и погладил его по голове. Осел уткнулся в него своей длинной мордой, глянул влажным глазом и снова издал хриплый крик. Мэтью приставил ружейное дуло к его теплой голове, снял предохранитель и спустил курок. В тишине прозвучал оглушительный выстрел. Мэтью уже возвращался к дороге, когда снова раздалось пронзительное иа. Он резко обернулся, не веря собственным ушам, однако крик доносился на сей раз не из поля, а со стороны рощицы. Приглядевшись, он увидел четвертого осла, беспомощно повисшего на ветвях терновника. Зрелище было настолько потешным, что Мэтью едва не расхохотался. Прибравшись через канаву, он сунулся в заросли. Осел не мог шевельнуться, но был цел и невредим. Видимо, его забросило в кусты первым же толчком. Из-за судорожных попыток освободиться, он лишь плотнее засел среди колючих сучьев, которые сохранили ему жизнь подобно тому как стебли бамбука не дали погибнуть мэтью оставалось всего лишь вытащить осла из колючей западни мэтью взялся было за ветки голыми руками но только оцарапался так ничего и не добившись тут требовался инструмент скажем топор наверняка что-нибудь подходящее попадется среди развалин мэтью попятился осел испуганно вскрикнул. Мэтью успел узнать животное Это была ослица, та, что посветлее, по кличке паутинка. Всех четырех ослов назвали именами фей. Не тревожься, старушка, ободрил он ее. Я сейчас. Однако поиски не увенчались успехом. Сарай был типичным для Гернси сооружением, сложенным из тяжелых бревен и гранитных глыб. Мэтью только взмог, но так ничего и не смог обнаружить. Тем временем солнце поднималось все выше. Вскоре начались новые подземные толчки, довольно слабые, но все же заставившие его отбежать подальше от брёвен и камней. Здесь, в поле, он случайно наткнулся на лопату, как видно небесхозно. Остриё было недавно заточено. Мать атаковал крепкие ветви, пользуясь лопатой как топором и не жалея сил. Сперва ослица трепыхалось, но потом сообразив, что человек желает ей добра, притихла. Работенка оказалась не из легких ветви пружинили и лезвие то и дело отскакивало в сторону прошло полчаса успехов не было никаких настало время утереть пот и передохнуть наверное он взялся не за самое главное ведь где то рядом возможно в его помощи нуждаются люди разве не глупость приложить все силы чтобы освободить какую то ослицу всего лишь застрявшую в зарослях но тут раздалось отчаянное и я и мытью с удвоенной яростью принялся рубить проклятые ветки. Он сам не знал, сколько прошло времени. Но вот ослица с его помощью высвободила последнюю ногу из приплетения ветвей и оказалась на свободе, вполне довольная жизнью. Мэтью потрепал ее по лохматой голове. Паутинка подошла к канаве и нагнула голову, чтобы утолить жажду. Мэтью вдруг осознал, что и его мучает жажда. Он колебался. Даже при обычных условиях Нормальный человек не стал бы пить из канавы. Теперь же к прежним источникам загрязнения вполне могли добавиться новые. Однако выхода не было. Он опустился на колени, сложил ладони ковшиком, зачерпнул воду и сделал глубокий глоток. Пока Мэтью отдыхал, раздумывая, что предпринять дальше, паутинка, как и ни в чем не бывало, щипала травку в нескольких ярдах от застреленной подруги мэтью снова испытывал угрызение совести из-за того что потратил столько времени и сил на глупое животное в то время как его помощь может понадобиться людям Карвардинам или илимашвел и ее детям оставалось одно как можно быстрее добраться до них конечно со слицей придется расстаться он припомнил как роясь в развалинах сарая отбросил в сторону моток веревки сходив за ним он сделал петлю надел ее паутинки на шею а противоположный конец привязал к ближайшей Иве. Далеко она не уйдет, зато сможет постись сколько пожелает. Вдоль дороги тянулись развалины домов. Мэтью всякий раз останавливался и кричал, надеясь на отклик. Однако, сколько он не ждал хоть какого-то звука, который стал бы признаком жизни, ответом ему была мертвая тишина. Но ведь при землетрясениях внутри домов иногда остаются живые люди. Впрочем, Ему тут же вспомнились могучие удары, следовавшие один за другим всю ночь. Не было сомнений, что человек, оказавшийся в ловушке после первого толчка, был обречен на гибель после второго или третьего. Мэтью посмотрел на небо, в котором вовсю светило солнце. Ему хотелось отыскать там что-то, хотя он сам сперва не осознавал, что именно. Самолеты. Предположим, остров получил смертельный удар. Но ведь должна же подоспеть помощь с Большой Земли. Он вспомнил телерепортажи о природных катаклизмах и кадры, заснятые с борта вертолета. Вертолетам, по крайней мере, пора уже появиться. Но их нет. Что же это означает? Только одно. Опустошение охватило куда большую территорию, чем он сперва предполагал. И судьба маленького островка не столь важна на фоне глобальной катастрофы. Джейн. «Могло ли несчастье затронуть Восточное Сусекс?» Он покачал головой. «Предположим, могло, но не в такой же степени. Здесь, видимо, произошло самое худшее. Дорога была усыпана обломками домов. Среди очередной груды хлама нелепо торчала старческая нога. Мэтью снова зычно крикнул, уже не надеясь, что ему ответят. Теперь он понимал, почему посвятил столько усилий вызволению ослицы». Видимо, уже тогда чувствовал, что на острове вряд ли найдется другой живой человек, кроме него. Он, конечно, продолжит поиски, однако наверняка никого не найдет. Погибли все. В это мгновение в траве что-то шевельнулось, и Мэтью рывком повернул голову. Нет, тут выжили не только он и ослица. Должны были остаться в живых почти все мелкие зверьки. Перед ним появилась жирная крыса. Передохнув немного, она не спеша побрела среди руин. Его охватило непреодолимое отвращение. Подняв камень, он запустил им в сторону крысы, но промахнулся. Крыса замерла, почесывая брюшка. Мэтью усмотрел в ее позе вызов. Набрав горсть камней, он принялся обстреливать ее. Крыса юркнула в кучу досок и штукатурки. В глаза Мэтью бросилось еще кое-что. Увиденное также бесстрашно взирало на него, как только что крыса, однако на сей раз Мэтью почувствовал не раздражение, а ужас и тошноту. Его взгляду предстала старческая голова. Глаза и рот старика были широко раскрыты. Позади головы валялось бревно, впереди — кусок штукатурки с пятнами крови. Мэтью согнулся. Его вытошнило. Звуки судорожной рвоты вспороли утреннюю тишину. Отмучившись, Он поспешил прочь, отворачиваясь, чтобы не видеть больше страшное зрелище. Лента до дороги виднилась только в отдалении. Здесь же она была полностью завалена обломками жилищ. Он брел среди битого стекла обрывков материи и скореженного металла. Вот детская игрушечная машинка. Вот подставка для шляп. Вот викторианский семейный портрет. Вот развороченная пианино. От груды расколоченных бутылок несло знакомым духом. Здесь, на углу, стоял пап. Мэтью угодил ногой в рваный картонный ящик, от которого исходил сильнейший запах виски. В ящике не осталось ни одной целой бутылки. Жаль. Он чувствовал, что предпочел бы умеренное опьянение состоянию невыносимой трезвости, в котором приходилось знакомиться с новым миром. В одолении показались рухнувшие стены старого монастыря. Мэтью спустился в канаву, вылез с другой стороны — И заковылял по распаханному полю в сторону аэропорта. Поле было усеяно ямами, а на посадочной полосе, превратившейся в склон холма, зияли уродливые трещины. К одному из ангаров притулился пассажирский вайкаунд с треснувшим звездоносным крылом и расколотым на две половинки фюзеляжем. Мэтью замер. Для него, как и для большинства островитян, ниточка, связывавшая Гернси с Англией, тянулась в последние годы не столько из гавани, сколько отсюда, из аэропорта. Он понимал, что теперь здесь не сумеет приземлиться ни один самолет. «Предположим, ангары можно отстроить, полосу залатать. Только к чему это все, если вздыбилась сама земля?» Стоя посреди открытого пространства, он крикнул. «Есть тут кто-нибудь? Я здесь! Здесь!» «Есть кто-нибудь живой, кроме меня?» Тишина и безлюдие заставили его умолкнуть и продолжить путь поперек летного поля в сторону Фореста. Здесь тоже стояли дома. Вернее, стояли раньше. Мэтью решил держаться одних в стороне. Ему надо к долине Гуфор, где обитают карвардины. А обитали. У него не было ни малейшей надежды найти хоть кого-то в живых. Приблизившись к остаткам дома, Он снова был вынужден приняться за работу, растаскивать куски стен, штукатурки, досок, обломки мебели. Они лежали, пригвожденные к своей развороченной кровати, сжимая друг друга в объятиях. Испуганные первым толчком, прильнули друг другу и так встретили почти мгновенную смерть. Мэтью застыл над трупами. Предполагалось, что Карвардина навестят его воскресенье, чтобы пропустить стаканчик другой. Это должно было произойти завтра утром. Он не мог просто так бросить их. Наверное, следовало бы вырыть могилу и закопать тела. Однако Мэтью чувствовал себя совершенно обесселенным. К тому же лопата осталась на ферме мисс Люси. И все равно нельзя оставлять их так. Он навалил поверх тел куски штукатурки, чтобы их не было видно. Куда теперь? К морю. До него было рукой подать, да и необъятный простор, неизменный при любых катаклизмах, сейчас манил к себе с особой силой. Проходя мимо очередного рухнувшего дома, Мэтью заметил пчел. Они беззаботно гудели на солнышке, добывая нектар из цветков на кустарнике, пустившем корни, едва ли не на голом камне. Их сонное жужжание напомнило о чайках. В такой близости от моря, обычно слышишь их крики, Неужели и они улетели, подобно прочим пернатым? Казалось бы, они-то могли пережить любую катастрофу, просто взмыв в свое родное небо. Забравшись на последний прибрежный холм, значительно прибавивший в крутизне, и посмотрев в сторону моря, Мэтью сперва не поверил собственным глазам. Представший его взору пейзаж будто принадлежал другой планете. Голое, совершенно дикое пространство. Необъятные поля зеленых водорослей, обнажившиеся скалы, влажный песок, там и сям поблескивали на солнце лужицы. Где же голубизна моря? Где вечные волны? Впереди, под лучами летнего солнца, подсыхало оголившееся морское дно.